К своим выводам он приходит априорным путем и непоголебимо уверен в их правильности. Достоверная система – вот идол, которому всегда поклонялись метущиеся души. Такая система всеобъемлюща, проста, благородна, ясна, прозрачна, твердо обоснована, строго последовательна.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 и о божественных предметах, которые вызывают эти эмоции. Чувство является необходимым элементом религии, но характер и ценность ее определяется не чувством, а содержанием религии, то есть ее интеллектуальным базисом. Кардинал Ньюман, страница 174-186. Кардинал Ньюман в сочинении своем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 Целесообразная согласованность законов и явлений природы, рассматриваемая с той точки зрения, с которой смотрит теперь наука, видящая в ней случайные следствия почти безграничных разрушительных процессов, внушает представление о божестве совершенно не похожим на то, какое имелось в виду при прежнем применении этого доказательства. Не следует забывать, что всякое проявление настойчивости в мире может, согласно аргументу от целесообразности, указывать на существование Бога, в намерении которого входит эта настойчивость. Логически любой порядок вещей, несомненно, может подвергнуться богословской интерпретации. С богословской точки зрения можно, например, вполне удовлетворительно объяснить страшное разрушение, произведенное Лиссабонским землетрясением. Вся предшествующая история сознательно вела к тому, чтобы в час, когда исполнится время, создалось именно данное индивидуальное сочетание стихий развалины лесных существ. Никакое другое исцепление событий и причин не могло бы привести к этому. То же рассуждение применено ко всякому явлению благостному или губительному, в котором можно усмотреть какую-нибудь связь с предыдущими событиями. Для того, чтобы иметь возможность признать Пессимистические явления в мире, не уменьшая милосердия и благожелательности его Творца, доказательства их целесообразности призывает себе на помощь два принципа, которые по своей природе ограничивают добрые намерения Творца. Первый принцип по своему характеру физический. Силы природы, представленные сами по себе, стремятся только к беспорядку, и разрушению и нагромождению развалин, а не к планомерному строительству. Это положение, на первый взгляд, кажется вполне убедительным, но не выдерживает критики современной биологии. Второй принцип основан на антропоморфическом способе мышления. Явление целесообразное по отношению к нашему благу не может ни в коем случае быть частью целесообразно задуманного плана. Это положение является, конечно, допущением, сделанным в интересах антропоморфического теизма. Если же мы взглянем на мир без всяких теологических тенденций, то убедимся, что то, что мы называем стройностью или нестройностью мира, есть чисто человеческая выдумка. Мы заинтересованы в известном, практически полезном эстетическом или моральном устройстве мира, насколько заинтересованы, что где бы ты и в чем бы ты ни встретили, мы осуществление этого устройства, факт этот властно приковывает к себе наше внимание. В результате мы произвольно оперируем над содержанием мира. С нашей точки зрения он преисполнен дисгармонии, но порядок и гармония есть единственная вещь, которую мы хотим найти в нем. А упорные поиски непременно приведут к тому, что мы усмотрим некоторую гармоничную стройность в величайшем хаосе вещей. Если я как попало разбросаю по столу тысячу горошин, то без сомнения смогу, отбросив некоторое число их, усмотреть в остальных любую геометрическую фигуру. И можно было бы сказать, что эта фигура была сознательно задумана перед разбрасыванием горошин, а отброшенные зерна суть случайные, не имеющие отношения к плану и лишенные значения элементы. Наше отношение к природе мало отличается от этого карикатурного примера. Мир есть нескончаемое многообразие, в котором наше внимание описывает прихотливые линии в бесчисленных направлениях. Мы отмечаем и называем все, что лежит под сетью начертанных нашим вниманием линий, тогда как остальные вещи и неначертанные линии остаются неназванными и не отмеченными. В действительности в этом мире гораздо больше вещей и явлений не согласованных друг с другом, чем согласованных, бесконечно больше дисгармоничных отношений, чем гармоничных. Но мы ищем исключительно гармоничное, старательно отыскиваем его и храним в своей памяти. Мы нанизываем эти гармоничные ряды друг около друга, заполняем ими наши энциклопедии. А на самом деле внутри и вокруг этих гармоничных отношений лежит нескончаемый безымянный хаос вещей, о которых никто не думает. Хаос отношений, которые не привлекают нашего внимания. Факты, от которых исходят физико-теологические доказательства, очень легко поддаются желаемому толкованию, так как они представляют произвольные продукты человеческого воображения. И хотя нет доказательств против бытия Божия, тем не менее все приводимые доказательства в пользу его бытия не могут создать прочного логического основания для его утверждения. Эти доказательства убедительны только для тех, кто уже обладает верой в него»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 Существует только с человеческой точки зрения. В Боге все эти различия сливаются в абсолютное единое бытие. Благодаря отсутствию потенциальности в Боге, Он обладает свойством неизменности. Он – всецелая актуальность. Если бы в Нем было что-нибудь потенциальное, то Он приобрел бы или потерял бы нечто актуализированием этой потенции. А приобретение нового свойства –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 Такова типичная английская постановка философских вопросов. Так ставит Лок вопрос о торжестве личности. То, что мы разумеем под этим тождеством, говорит он, есть цепь наших личных воспоминаний. Таков единственный конкретный достоверный смысл этого понятия.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 применял этот принцип во всей полноте. На самом деле критический метод – единственный метод, который может сделать философию достойной изучения серьезных людей. Введен в философию английскими и шотландскими мыслителями, а не Кантом. К чему сводится обсуждение разных философских предположений, если то и иное решение не имеет никакого существенного значения для действительности жизни? Если все философские гипотезы,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 Отсутствие в нем различия между бытием и деятельностью, субстанцией и акциденцией, потенциальностью и актуальностью и так далее. Его воплощенную бесконечность, его личность, отвлечённую составляющих его материальных качеств, его отношение к козлу, которое состоит в допущении, а не в утверждении последнего, его самодавление, любовь к себе, абсолютное счастье в самом себе. Откровенно говоря,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 В половине только что истекшего столетия Майнрид был любимым автором рассказов о необыкновенных приключениях. Он всюду восхвалял животную дикую жизнь охотников, отважных наблюдателей природы и преследовал насмешками комнатных натуралистов, клозет натуралист. Он так называл коллекционеров и классификаторов, собирателей скелетов и чучел.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 Профессиональное отношение к жизни заменило саму жизнь. Вместо хлеба богословы подают нам камень, вместо рыбы – змею. Если такой конгломерат абстрактных определений действительно заключает в себе наше познание Бога, то богословская наука будет процветать. Но религия, живая религия, исчезнет из этого мира. Религия живет совсем неотвлеченными определениями и системами подчиненных и соподчиненных прилагательных, не свойствами богословия и богословских писателей. Все эти явления производные, они представляют из себя нарост на живом непосредственном общении с невидимым божеством. Общение, которое я представил вам в многочисленных примерах и которое осуществляется инсаекула саекулорум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 Я замкну рукой уста мои, я слышал уже тебя слухом ушей моих, но вот теперь глаза мои видят тебя. Рассудок дает темное обманчивое знание, тогда как чувство доставляет уверенность в истине. Таково положение религиозного человека, искренно относящегося к себе самому и фактам. В прагматическом отношении важнейшим атрибутом Бога является его карающая справедливость. Но кто осмелится утверждать при настоящем состоянии богословских мнений по этому вопросу, что существование огненного ада или какого-либо его эквивалента бесспорно установлено чистой логикой. Само богословие широко пользовалось откровением как основой своего учения, но при этом оно все более и более стремилось к тому, чтобы представить, Условные идеи уголовного права как априорные принципы разума. Самое представление о том, что весь мир этот прекрасный, со звездами-грозами, улыбающимся небом и океаном, коренится существом своим в частных уголовных законах, представляется совершенно невероятным воображением современного человека. Такое обоснование религий убивает религиозное чувство.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 Кант абстрагирует и обезличивает его и создает из него самую общую своих категорий, хотя у самого Канта трансцендентальное «я» не имеет теологического применения. Последователи Канта обратили его понятие отвлеченного безразличного сознания вообще в бесконечное конкретное самосознание, которое является душой мира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 Второе положение признает, что сознавать какое бы то ни было отрицание, значит потенциально преодолеть его. Сама постановка какого-нибудь вопроса или выражение неудовлетворенности доказывает, что ответ или удовлетворение уже потенциально существует. Конечно, осуществленное как таковое есть уже бесконечное в потенции. Применением этих Принципов, мы даем своей логике новую творческую силу, которой лишена обыкновенная логика, видящая в каждой вещи только совершенное тождество самой в себе. Объекты мысли активны в нашем мышлении, как активные объекты, данные в опыте. Они изменяются и развиваются, они приносят нечто, что есть они сами. Это новое нечто находится сперва в идеальном или потенциальном состоянии, а затем проявляется актуально, но отрицает первоначальные объекты, вместе с ним обосновывает и исправляет его, раскрывая во всей полноте его значение. Как видите, гигельянская школа начертала прекрасную программу для работы мысли. Мир – это арена, где за одними вещами следуют другие, которые исправляют и дополняют предыдущие. И логика –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 Нет ничего более расходящегося с методами догматической теологии, чем эта новая логика. Для иллюстрации я приведу несколько отрывков из сочинения известного шотландского трансцендентального идеалиста, которого я уже цитировал раньше. «Как можем мы познать ту реальность, которая включает в себе все элементы разума?» спрашивает Крет и отвечает.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 был только вместилищем переходящих ощущений и импульсов, вечно смеяющихся последовательности интуиций дум и чувств, то ничто не могло бы иметь для него значения объективной истины или реальности. От прерогативной духовной природы человека является то, что он способен подчиниться разуму и воле, которые бесконечно выше и мощнее, чем его собственные,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 очень далеки от абсолютной божественности. Социальная нравственность, любовь, даже самопожертвования погружают наше «я» только в другие конечные «я». А они вовсе не тождественны с бесконечным. Идеальное назначение человека или отвлечённые логики полны бесконечных возможностей, оказывается таким образом навсегда неосуществимым практически.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 1880 год, страницы с 243 по 250 и с 291 по 299, в сильном сокращении. Вы согласитесь, я думаю, невозможно представить себе лучшего описания явления религиозного сознания, чем эти слова проповедника и философа.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 Чувства и непосредственного индивидуального опыта. Заложил ли он основание религии в бесстрастном разуме? Придал ли он религии общее значение своими рассуждениями? Преобразил ли он ее из индивидуальной веры в общеобязательную достоверность? Вывел ли он ее в утверждение из загадочной области тайны?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 Даже религиозно настроенных учений упорно отказываются признать убедительность его рассуждений в этой области. Можно смело сказать, что вся Германия решительно отвергла гигельянскую аргументацию. Что касается Шотландии, то мне достаточно назвать имена профессоров Фрейзера и Прингальпатесона с замечательными критическими исследованиями, которых, вероятно, знакомы многие из вас.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 всеми находящимися в ее распоряжениями отрицательными и положительными методами, которыми она обыкновенно проверяет другие гипотезы. Она может откинуть некоторые из них, если они встречают сильные возражения, может защитить ту гипотезу, которая представляется ей наиболее вероятной, может дать более тонкое определение этой гипотезе, отделяя в ней суеверие и невиданный символизм языка от того,